Глава восемнадцатая. Элоиза. Санта-Моника. Десять лет спустя. После ужина я просмотрела находки с распродажей имущества которые притащила домой, большую хрустальную вазу и стопку редких книг. Но самый лучший трофей достался мне по чистой случайности. Сегодня я, несу рядный случай, решила прогуляться за пределы нашего района и доехать на такси до Беверли-Хиллз, где, согласно газетному объявлению, должна пройти особенно интересная распродажа. Поначалу я была разочарована, но потом... Нашла дорогу в библиотеку большого дома, в то время как другие покупатели рылись в закромах винтажной коллекции вещей от «Шанель», собранной предыдущим владельцем и продававшейся по сходной цене. И тут меня ждало открытие. Я не только набрала целую сумку первых изданий, но и нашла самые невероятные сокровищ, хотя таким оно было только для меня. На кофейном столике домашней библиотеки стояла лакированная деревянная шкатулка с гравировкой «Чувство цицерона». На зеленой наклейке крышки стояла цена в один доллар. Увидев ее, я улыбнулась. Мне стало любопытно, дорожил ли ею когда-то владелец. Заметив петли, я присела и приподняла крышку. Увидев содержимое, я рассмеялась. Внутри лежали конфеты, шарики лимонного дроже в обертках. Конечно, я знала, что Цицерон был весьма почитаемым римским философом и писателем и не могла не восхититься контрастом. Конфетки в коробке, хранящие чувства великого литератора и оратора. Мне это сразу понравилось. Особенно, когда я подумала о своей давней мечте открыть книжный магазин хотя я и знала, что в Калифорнии это почти невозможно, воображению не прикажешь. Перед моим мысленным взором предстала я, владелица прекрасного книжного магазина на углу. Вот я открываю коробочку и угощаю всех детей, которые пришли послушать чтение вслух. Фрэнк давным-давно разрушил мою надежду воплотить эту мечту в жизнь. Но с тех пор прошло десять лет. «Вдруг на этот раз мне удастся его уговорить?» Правда, короткая искра, которую мы зажгли до рождения Валентины, вскоре угасла, и мы погрузились в скучную домашнюю рутину. Но вражды между нами не возникало. Просто он жил своей жизнью, а я своей. И с годами, по мере того, как Фрэнк всё глубже уходил в себя и отдалялся от меня, я тоже перестала стараться и приняла наш брак таким, каким он был. Два совершенно разных человека, объединенных взаимной любовью к общему ребенку. Валентина оставалась нашим связующим звеном, и быть ее матерью доставляла мне величайшую в жизни радость. Но чем старше она становилась, тем меньше нуждалась во мне, и приступы одиночества возобновились. Однажды, когда она гостила у подруги, я решила поговорить с мужем. Я нашла Фрэнка в его любимом кресле в гостиной, где он отгородился от остального мира развернутой газетой. «Мы можем минуту поговорить?» — спросила я. «Конечно», — ответил он. Он по-прежнему смотрел на заинтересовавшую его статью. «Фрэнк сказала я, сделав глубокий вдох. «Я тут подумала, Валентина растёт. Я уже не нужна ей так, как раньше. Она уже такая взрослая и самостоятельная, и у меня теперь больше свободного времени, чтобы заниматься другими делами. И я думаю, что должна...» Он безучастно кивнул, что я восприняла как поощрение. Я уже говорила об этом давным-давно. Ты, может быть, и не помнишь, но, Фрэнк, я хочу открыть книжный магазин. Наконец он отложил газету и посмотрел на меня. На его лице читалась смесь иронии и раздражения. Элоиза, когда мы познакомились, ты была продавщицей в универмаге. С чего, черт возьми, ты взяла, что сможешь управлять малым бизнесом? Его ответ сильно меня задел. Но я взяла себя в руки и проигнорировала комок в горле. «Фрэнк, я всегда об этом мечтала, сколько себя помню». Я сделала глубокий вдох, продолжая потихоньку гнуть своё. «Послушай, на Ocean Drive есть торговое помещение, которое со следующего месяца будет сдаваться в аренду. Чудесное место с маленьким диванчиком у окна на солнце. Я чувствовала себя глупо и нервничала, как маленькая девочка, убеждающая отца, что он непременно должен купить ей пони. Но продолжала настаивать. «Мы будем брать в основном подержанные книги, всякие редкие сокровища. Люди станут приносить туда старые книги и открывать для себя новые?» Он усмехнулся. «Дорогая, Страшно сказать, но это определённо не самое прибыльное предприятие, особенно учитывая, что ты, кажется, читаешь только одну книгу, снова и снова. Я нахмурилась, услышав его пренебрежительное упоминание о последней зиме. Я действительно часто погружалась в мир сезанны но своим замечанием Фрэнк как будто отметал стопки книг на моём прикроватном столике. Правда, он о них не знал потому что никогда не заходил в мою спальню. У него была отдельная. «Послушай», — продолжал Фрэнк, прервав мои размышления, «понятно, что у тебя появилось свободное время, и ты хочешь его чем-то заполнить. Давай я позвоню, куда следует, и попробую найти тебе работу в торговом зале Фреда Сигала. Ты ведь работала в Херетсе. Это открывает тебе дорогу. Что скажешь?» «Что скажу? Фрэнк, ты полностью упускаешь главное. Мне вовсе не нужно убить время. И я, конечно же, не хочу работать у Фреда Сигала. Я хочу следовать зову сердца и делать то, что мне интересно. Мне это необходимо, Фрэнк. Мне нужно, чтобы было, ради чего вставать по утрам. Нужна цель. Неужели ты не можешь этого понять?» «А разве наша дочь для тебя не цель?» «Не приплетай сюда Валентину!» — огрызнулась я. «Совершенно естественно, что женщине для самореализации нужно что-то еще, кроме материнства». Я подумала о наших немногочисленных знакомых. «По-твоему, Барбара Мэтьюс меньше любит своих сыновей из-за того, что она работает в больнице?» «Или Клэр Гринспен». «Неужели работа архитектором делает ее плохой матерью?» Я покачала головой. «Фрэнк, я знаю, что у нас есть деньги. В прошлом месяце ты купил новый porsche Начальный капитал для моего бизнеса составил бы лишь малую часть этой суммы». «Не будь такой дерзкой, Элоиза», — сказал он, и уголки его рта изогнулись. «И никогда не указывай мне, как тратить мои деньги». Мои глаза сузились. «Ты что, правда меня ни капли не уважаешь?» Вдруг мне все стало ясно, пугающе ясно. Я впервые поняла, что... «Мамуля!» В дверях стояла Валентина с влажными после купания косичками. Я услышала, как с подъездной дорожки отъехала машина. Надо же, совсем забыла, что мать ее подруги согласилась привести ее домой. «Почему вы с папой ссоритесь?» Я подбежала к ней и поцеловала ее пахнущие медом волосы. «Мы не ссоримся, милая. Мы просто спорим о взрослых вещах. Все в порядке». Она молча смотрела на меня большими карими глазами. Фрэнк наблюдал за нами из своего кресла. «Вы с папой собираетесь разводиться? Как родители Джейни?» Моё сердце как будто вырвали из груди и сбросили с небоскрёба. — Конечно, нет, милая, — поспешно сказал Фрэнк прежде, чем я отважилась ответить. Он погладил её по голове, а я поцеловала щёку. — Выше нос, Чарли. — Хорошо, мамуля. Нежно сказала она, улыбнулась отцу и мне и взбежала по лестнице. Я повернулась и пошла следом, оставляя за собой пустыню молчания величиной с большой каньон. "Элейза, постой", окликнул меня Фрэнк. "Прости, если я показался, это неважно", сказала я, не оборачиваясь. На самом деле, это было очень важно.